Загадка В пригородной Слободе был праздник, и народ толпился на улице. Вдруг кто-то закричал «Глядите, что делается-то!» Все бросились к крайнему сараю и увидели, что на лугу около лесочка со стервенением возятся два человека. Они то падали, то вскакивали на ноги и били друг друга, причем один кричал, а другой бил молча. Видимо, один нападал на другого. — Что за притча, — сказал кто-то, — кто бы это мог быть? — Один, кажись, наш, Андрон Евсегнеев, как будто. — Да, похоже, он, он, так и есть, его шапка, он, шип и шапку, — крикнула Молотка в розовой кофте. — Подрались знать за что-то. — Пойдите разнять, что ли? — Сами справится. что ж лезть-то, может, он его за дело учит. Если это Андрон, то должно за дело. Он, что это вчера свеклу продавал, докажись, да, гнилой навалил. Вот народ-то пошел, сказала старушка в беленьком платочке, тоже смотревшая на дерущихся. Из-за свеклы грех на душу берет, да еще по горбу попало, а там, глядишь, морду раскровенит. Морд-то ничего, а вот как двух ребер не досчитаешься, это дело хуже». «Погляди, пожалуйста, как лупят!» — отозвался пожилой мужичок, присаживаясь на бревно и закуривая папироску. «У нас в прошлом годе так-то подрались двое на кулачки. Так у одного все передние зубы вылетели, а у другого почки отбиты. Так до сих пор согнувшись ходит. Семена, стрежнего сын. Знаем, рыженький такой. А то иной раз без глаза остаются. Тоже хорошего мало». Ребятишки уж полетели. Это им первое удовольствие. Ведь убьет мужика, посмотри, пожалуйста. К березе его прижал. А что ж, и убьет. Мне что долго до греха. Человек уж, когда звереет, так себя не помнит, сказал пожилой мужик, сидевший на бревне. В прошедшем году так-то у нас двое в Семеновке подрались. Но их разняли, когда уж увидели, что у одного глаз выбит так он с выбитым глазом еще догонять бросился того, да в обиде потом на всех, что разняли их. Он бы, видишь ли, ему показал, как глаз выбивать. А сам же кричал, народ созывал. Вот ты не хуже этого. Видишь, орёт. слон поросенка режут. Кажись, это Андрон. но ну, значит, за дело учат. Побежавшие на место происшествия ребятишки пробежали уже половину расстояния. Один из них споткнулся на кочку и растянулся во весь рост, потом вскочил и опять побежал. Вот кто любит на драку смотреть, морду в кровь себе разобьет, а уж добежит посмотреть. Сам небось сидишь смотришь, а если б ноги были молодые, еще глядишь, тоже побежал бы. Мне и от Седова хорошо видно. Теперь что-то стало выводиться, а прежде бывал, как масленица, так все идут на бой. Бывало, как зареченские с нашими сойдут стенка на стенку, так столько морд раскровенят ужасти. Ноги ломали, иной звереет колы из гаража выдернет и пойдет крошить. Любили. Зато судов этих не знали. Посчитают друг другу ребра, и ладно. А теперь, как чуть что, суд, милиционер, да, теперь выводиться стало. Народ стал очень образованный. «Видишь, как праздник, так молодые все в город уехали, мячики там гоняют!» матушки, матушки, погляди, что делается!» Вдруг все замерли. Один из здравшихся упал на траву, а другой, что-то пошарив по его одежде и, оглянувшись на подбегавших ребятишек, бросился в лес. Кажись, камнем по голове хватил. Мальчишки, через минуту добежавшие до упавшего, окружили его, и стали что-то кричать и махать руками. Часть, глядевших на драку, бросили грызть подсолнухи и со всех ног кинулись на место происшествия. Остальные же, тревожно переглянувшись, тоже пошли поспешным шагом. Долго ли до греха? Хорошо, если без памяти лежит. А как если вовсе мертвый? Говорили разные голоса, шедших торопливым шагом людей. «Убили!» «Человека убили!» – кричали ребятишки испуганными голосами. Убитый лежал, раскинув широко руки с проломленной головой. Он оказался ограбленным, так как у него был выворочен карман и сорваны часы, от цепочки которых осталось в петле пиджака только колечко. И, кстати, тут увидели, что это совсем не Андрон, а неизвестный мужчина, очевидно, шедший к перевозу на реку. Убийство было, несомненно, совершено с целью грабежа.